Ольга Лепницкая. Большая любовь майора Никитича. А-а-а! Тишину деревни разрывает дикий крик. Бум! Мне в спину врезается что-то мягкое. Не удерживаю равновесия. Чёрт! Привет, озеро! Пылюх! Да ты офигела? Ты кто такая? Ты... ты... ты... Марийка, ты... Майор Никитич вернулся в места своего детства в поисках спокойствия. Мог ли он предположить, что встретит там ту, что будоражила его молодую кровь и юношеские мечты? Но прошло уже много лет. Теперь-то Никитич устоит против ее чар. Устоит. Стоять, я сказал. Да не в этом смысле.